Глава 11. Свой отряд орденцев я вел к столице быстро и без остановок. Передвигались мы не по оживленным трактам, а по проселочным дорогам и преимущественно ночами. Практически каждый переход выжимал силы из людей, заставляя к утру валиться с ног. Они сушали свои искры до самого предела, преодолевая последние километры уже на голой силе воли и упрямстве. Спали мало и прямо на земле. Но никто из жрецов не роптал и не возражал против такого ритма. Обеспечение отряда из двухсот человек я взял целиком на себя. Прихватив с собой почти три килограмма золотых окатов, я скупал все продовольствие, которое только мог найти в крохотных деревеньках, попадающихся нам по пути. Постоялых дворов избегали, мылись в реках и озерах, запасы воды пополняли там же. И чем ближе мы продвигались к агату, тем заметнее становилось, что империя готовится к войне. Повсюду нам попадались военные отряды, груженные провиантом обозы, вереницы телег со сложенными шатрами и следы стоянок крупных воинских формирований. Или стягивал все доступные силы к столице, намереваясь отправить несметные орды своих солдат на Махи. Я предполагал, что он намеревался отправить против меня никак не меньше половины всей объединенной армии Исхироса, ведь аристократические роды способны поставить в строй никак не меньше двадцати тысяч прекрасно обученных мечников. К ним следует прибавить три народных легиона, перешедшие под мои знамена» это уже сама по себе весьма грозная сила, вдобавок подкрепленная монолитом неприступных тройных стен. Про солдат удачи и наемников, которых Совет Родов мог при необходимости привлечь на свою сторону, я даже и не говорю. А ведь помимо этих войск, ко мне примкнули еще и жрецы Костяного Меча, чья численность в провинции достигает почти четырех тысяч человек. Я боюсь, что и Или о них уже знает, ведь такое шило очень сложно утаить в мешке. Как бы я ни старался переловить всех сторонников императора, в огромном городе было не так-то просто. Полагаю, что таковые все равно остались, несмотря на усердные чистки, устроенные моими людьми. Хотя я и установил первым делом контроль за всеми городскими голубятнями и фельдъегерскими станциями, но отследить каждого, у кого завалялось, клетка с пернатым вестником, было попросту невозможно. Собственно, по этой самой причине мы с отрядом и не стремились афишировать свой маршрут. Ведь если нас перехватят, мне предстоит либо рисковать уставшими людьми, которых и так совсем немного, либо самому лишний раз испытывать судьбу в противостоянии с демонической сутью. А мне и того и другого хотелось бы избегать, покуда совсем уж не прижмет. Но Создатель, ежели таковой существует, оказался к нам милостив. А потому до Агата мы добрались без происшествий и приключений. И вот уже тут, в логове Ииле, нам предстояло самое сложное — добраться до портов незамеченными и сесть на судно. Видят боги, если б до Дикого Континента отправлялись корабли еще из какого-нибудь места, мы непременно двинулись бы туда. хотя... В принципе, ничего не мешало нам захватить чью нибудь посудину и отправиться к месту назначения с любой точки побережья. Однако в этом случае, по прибытию в порт Шиуанг, нас бы обязательно сдали. И уж тогда возвращение к имперским землям через враждебно настроенный гарнизон поселения оказалось бы под большим вопросом. Потому, дождавшись наступления безлунной ночи, я разделил храмовников на шесть отрядов, и приказал им ждать. Мне предстояло по воздуху долететь до причалов и там найти корабль, который согласится принять две сотни лишних ртов. И, скажу сразу, задача эта была однюдь не из легких. Паря на высоте нескольких сотен метров, я без особого труда ощупывал нитями искры пространства подо мной. Отыскав безлюдное место, я сложил крылья и камнем рухнул вниз притормозив только у самой земли, чтобы не расшибиться. Приведя себя в божеский вид и надев рубаху, я отправился вдоль пирсов, которые даже ночью кишели разномастным людом, Причем весьма прохиндейского вида надо заметить. На юного мальчишку весьма приятной наружности, меня, то бишь, портовые обитатели обращали довольно много внимания. Подвыпившие матросы пытались либо втянуть в драку, либо затащить в кабак. Потасканные уличные девки заигрывающие улыбались и манили в свои душные кулуары. Мутные дельцы предлагали купить у них вон за тем углом по дешевке нечто очень ценное. Но я шел к кораблям, не обращая внимания на все это отребие. И они, видя мою уверенность и снисходительное безразличие, не решались сильно мне докучать. Добравшись до пристани, Я принялся высматривать подходящие суда. Груженный и мелкие отбросил сразу, поскольку одни еще не скоро выйдут в море, а другие попросту не вместят такое количество пассажиров, которое мне нужно. Военные исхеровские галеоны и вовсе обходил стороной по известным причинам. Захаживал лишь на крупные торговые каравеллы, желая узнать, не желают ли капитаны хорошенько подзаработать, но, к сожалению пока удача не спешила мне благоволить. Улыбнуться мне госпожа Фортуна своезволило лишь раз на пятый или шестой, когда я заприметил почти разгруженную пузатую баракку. Даже в темноте она выглядела весьма потрепанной и битой морской жизнью, но при этом достаточно вместительной. А что это могло значить? Правильно, скорее всего, капитан этой развалюхи остро нуждается в деньгах которые я готов ему предложить. На мостках плавучего недоразумения меня встретила пара откровенно бандитской наружности матросов, рассматривающие мою расстегнутую на груди дорогую шелковую сорочку с непередаваемой смесью жадности и пренебрежения. Они сразу же подошли ко мне, щеря коричневые гнилые зубы в широких ухмылках, и я подумал, что на этот раз точно попал по нужному адресу. «Че тебе, малышок?» Ехидно осведомился один, красноречиво поглаживая рукоять абордажной сабли. «Потерял свою мамочку?» «Проводите меня к капитану». Непререкаемо распорядился я. Если он еще не покончил с собой от стыда за эту грязную посудину и свою команду недоумков. Заслышав мой дерзкий ответ, парочка моряков сначала выпучила глаза, а потом откровенно по разбойничьи расхохоталась. «Какой забавный говнюк!» — толкнул говоривший приятеля в бок локтем. «Как думаешь, лис, отрезать ему болтливый язык прямо тут? Или лучше отвезти в трем?» «Я вам обоим сейчас яйца отрежу, идиоты!» — рявкнул я, упреждая ответ второго матроса. «Если сей же миг не проведете меня к своему капитану!» Парочка морских головорезов немного стушевалась от демонстрации моего бесстрашия и на их щербатых лицах сейчас в полной мере отражался тяжкий мыслительный процесс. А с чего, собственно, какой-то малец столь нагло себя ведет? Может, у него и правда есть какие-то дела с главарем? И лучше его отвезти, куда требует. Спустя непродолжительное время они все-таки пришли к правильному выводу, и тот, кого напарник назвал лисом, отправился куда-то вглубь плесневелых недр бараки пока его не было оставшийся матрос с нескрываемым интересом рассматривал отметины на моем теле что выглядывали из-под рукавов и расстегнутого ворота эк где тебя так с любопытством спросил моряк не твое собачье дело огрызнулся я и собеседник неодобрительно цыкнул, мстительно прищуриваясь я уже понял что за публика собралась на этом корыте контрабандисты пираты наркоторговцы, а может, все вместе взятое. Стало быть, церемониться с этим отребьем смысла не было никакого. Они понимают только язык силы и чураются дипломатии. Такие прислушиваются лишь к звону желтого металла, либо шороху стали. А уж тратить слова на пройдоху, стоящего в самом низу их иерархии, тем паче не стоило. Лис вернулся быстро и издалека махнул мне рукой, подзывая. Я отправился к нему, сопровождаемый неприязненным взглядом его напарника, и вскоре уже оказался возле засаленной деревянной дверцы. «Капитан ждет, заходи», — коротко поведал мне сопровождающий, и я без стука вошел в каюту. Внутри царила полутьма, разгоняемая, единственной закопченной масляной лампой. Старый рассохшийся стол, выглядящий ничуть не лучше остального судна, как и колченогие стулья вместе с кривыми полками. Вот только посереть всей этой постыдной нищеты восседал импозантный мужчина средних лет, при взгляде на которого в голове возникало лишь одно слово — авантюрист. Здешний хозяин носил из синий-черный удлиненный камзол, стильно приталенный в соответствии со столичной модой. На голове у него красовалась широкополая шляпа, с гигантским пером. А с шеи до груди каскадом спускалось белоснежное кружевное жабо. В общем, он тут смотрелся возмутительно чужеродно, являя собой полную противоположность дряхлой посудине. «Какой необычный гость ко мне пожаловал!» Радушно улыбнулся Франт и приглашающим жестом указал на один из перекошенных стульев. «Разрешите представиться, меня зовут Марсен». Моя достопочтенная матушка назвала меня так в честь героя отца, избороздившего все моря в этой части света. Злые языки, правда, поговаривают, что она видела его лишь однажды, пьяным в кабаке, но это все домыслы, уверяю. Хотя я признаю, что он слышал о нем только с ее рассказов. Так что привело вас, молодой человек, на борт моей прекрасной рыси? Так, что я не понял... Вот эта перевернутая бочка, обгаженная всеми чайками побережья, — это рысь? А этот человек, похоже, является редким ценителем ядовитого юмора. Более неподходящее название для такого, с позволения сказать, корабля, даже и придумать сложно. — Вижу, вижу, как иронично изгибаются ваши брови, юноша, — усмехнулся капитан. Да, я прекрасно понимаю, что мое судно сейчас переживает не лучшие свои годы, но можете мне поверить, эта красотка еще намного способна. Наверное, вы и сами это понимаете, ведь иначе не стали бы вступать на сходня. Так что вам надобно? Мне нужно перевести группу человека в кое-какое место, начал было я, но Марсен тут же меня прервал. «О, нет-нет-нет, юный господин, с опальными аристократами я не работаю, уж извините. Гневить правителя империи, помогать его врагам — это последнее, что захочет сделать честный капитан. И не надо так удивляться, ваша манера держаться выдает у вас высокородного даже больше, чем рубашка из консийского шелка. А потому прошу, покиньте мою судно». «Вы сделали неверные выводы, капитан. Позволил я себе ухмылку». «Я клянусь вам, что как только вы увидите новых пассажиров, то сразу же поймете, что никакие они не дворяне». «Хм, тогда прошу прощения», — нисколько не смутился мужчина. «Куда же вы в таком случае намереваетесь отправиться?» «На дикий континент». Подцокал мой собеседник, качая пышным пером на своем головном уборе. А вот тут я точно вам не помощник. Такой дальний путь идет вразрез с моими ближайшими планами. Если так, то я готов щедро компенсировать все ваши потери, господин Марсен. Понизил я голос до многозначительного шепота. И не чем-нибудь, очеканным золотом. Сунув руку за пазуху, я извлек оттуда туго набитый кошель, в котором даже по самым скромным прикидкам звякало никак не меньше полутора сотен акатов. При иных обстоятельствах за такие деньги можно было зафрахтовать эту беременную старую рысь вместе со всей командой на ближайшие пару лет, а тут я предлагал столь баснословную награду за один лишь только проезд до соседнего материка. Так что в глазах контрабандиста мгновенно зажегся подленький огонек неподдельной алчности. А помимо этого, «Среди пассажиров будет владеющий воздухом, который вполне готов поработать движителем вашего судна», — продолжал увещевать я Марсена. «Как понимаете, это сильно сэкономит ваше драгоценное время, почтенный капитан». Авантюрист слушал меня в полухо, прикипев взглядом к соблазнительно лежащему на его столе кошелю. Он протянул руки и без спроса распустил завязки любуясь с тусклым блеском золотых круглишей. А затем взял один, чтобы попробовать на зуб. Клянусь органом, это не подделка, констатировал он, расплываясь в недоброй улыбке. Знаете что, юный господин? У меня к вам встречное предложение. Вы сейчас уходите, оставив деньги, а я сохраняю вам жизнь. Ну как по рукам? Не думаю, что меня это устраивает. Спокойно, поведал я, расслабленно закидывая ногу на ногу. «Что же тогда в моих силах вас в этом заинтересовать?» Сунув два пальца в рот, Марсен залихвастски свистнул, и с палубы тот же миг ворвалось полдюжины его головорезов, возглавляемых лисом. Еще примерно столько же осталось торчать по ту сторону двери. Бандиты гнусно усмехались и показательно крутили в пальцах широкие тесаки. Однако на меня они своими кривляниями не произвели ровно никакого впечатления. Ну, серьезно, чем меня могут напугать эти отбросы, из которых только трое были владеющими? Кстати, не факт, что полноправными, скорее, недоучками, дезертировавшими из народных легионов империи. — А теперь я снова повторю свое великодушное предложение, сударь, — высокомерно ухмыльнулся капитан. «Желаете сойти на берег сейчас? Или предпочтете отправиться на корм морским обитателям?» «Я припочту поставить на место взорвавшегося грабителя господин Марсен», — в тон ему отозвался я. Повторив тот же самый прием, что и с гвардейцами Иилия, я силой искры сжал весь воздух в каюте в крохотную пылинку, не превышающую размерами игольное ушко. Да, без крыльев я не мог орудовать большими объемами, но для кучки морских разбойников и этого должно хватить за глаза. Созданный мной вакуум быстро заполнился воздухом с улицы и в каюте повеяло свежим прибрежным бризом, разбавленным нотками портового смрада. И пока матросы медлили, ожидая распоряжений своего главаря, я поднес махонькую сферу к самой роже паскудно улыбающегося лиса и осторожно завел ее ему в ноздрю. «Каким же интересно знать образом?» С ироничной насмешкой в голосе поинтересовался Марсен, не выглядя хоть сколько-нибудь напуганным. «А вот таким!» Я развернулся в полуборота на скрипнувшем стуле, рискуя лишиться ненадежной опоры под собой, и наставил вытянутый указательный палец на выбранную жертву. Сделав вид, будто стреляю из неизвестного в этом мире пистолета, я произнес лишь Пуф! Нити, удерживающие созданную мной крохотную сферу, распались. И освобожденный воздух рванулся на волю. Лицо пирата тут же разлетелось кровавыми брызгами, орошая стоящих рядом товарищей. А сам головорез замертво рухнул на грязный дощатый пол. Дергая ногами, в предсмертных конвульсиях. Группа поддержки капитана тут же подалась в стороны, суеверно вереща что-то про морского дьявола. А некоторые со страху даже пороняли свои остро заточенные зубочистки. Сам же Марсен внезапно побелел до состояния мраморных плит центральной площади Агата и осторожно принялся пятиться от меня. «Хотите также, капитан?» Невозмутимо осведомился я, направляя указательный палец в его сторону. — господин юный домин, ну что вы! — зачистил болтливый авантюрист, примирительно выставляя ладони. — У нас просто произошло какое-то жуткое недоразумение. Я с самого начала хотел сказать, что для меня будет честью оказать услугу такому без сомнения уважаемому молодому человеку. Будьте уверены, моя рысь полностью в вашем распоряжении. Я знал, что мы с вами договоримся, — учтиво кивнул я и встал, прихватив со стола мешок с золотом. Выводив оттуда одну монету, я бросил ее Марсену, и тот, несмотря на состояние глубочайшего ошеломления, ловко поймал вращающийся в воздухе кругляш. — В качестве аванса, — пояснил я, — ожидайте, скоро прибудет первая партия пассажиров, а к рассвету, надеюсь, мы уже сможем выйти в море. Развернувшись к замершим в нерешительности матросам, я перешагнул через тело лиса, которого смерть совсем не сделала краше. Окровавленный череп с вывалившимися глазными яблоками и висящими лоскутами кожи и порванных щек выглядел едва ли привлекательней его ребой морды. Создавалось впечатление, будто ему по лицу съездили пудовой кузничный кувалтой, расплющив кости. Но зато после такого зрелища остальная команда, рыси, стала на редкость сговорчивой и покладистой. Многозначительно кашлянув, я с усмешкой наблюдал за тем, как перепуганные головорезы мечутся, сталкиваясь друг с другом, и стремятся как можно скорее убраться с моего пути. Люблю я работать с этой публикой. Мерзавцы в своей подлости всегда такие предсказуемые, равно как и в жадности.